Глава 8 Всё же я могу собой гордиться. Мне удалось совладать с собственными эмоциями. Если Перевёртыш не стал нас убивать, как только Вейконт Крупацкий отправился по своим делам, значит, у него есть какие-то планы. Возможно, именно сейчас он ждёт атаки с нашей стороны, не зная про истинные отношения между мной и Кариной, а также о многих способностях после разлома. «Значит, нужно сделать вид, что ничего критичного не происходит, что я вполне принимаю тот факт, что Карина Фарди едет со мной в одной повозке, и пока есть время, нужно досконально изучить параметры этого монстра, чтобы найти его слабые места». Магическое поле перевёртыша имело размеры 6 на 6, и оно оказалось забито под завязку. В нём находилось четыре магических камня способностей, каждый из которых был усилен восьмью камнями поддержки. У меня даже живот чуть не скрутило, когда я осознал увиденное. Четыре восьмигранника. О таком даже в сказках не пишут. Основой способностей карины явился эксклюзивный камень – изменение сущности. Судя по высветившемуся описанию, он позволял временно получать внешность жертвы, а камни поддержки добавляли память, голос, привычки и прочие мелочи, на которые мог обратить внимание тот, кто хорошо знал жертву. Перевёртыш мог забирать не всю память жертвы, а только последние четыре недели, да и те с какими-то ограничениями. Здесь нужно изучать детальней. Описание оказалось малоинформативным. Мысли, к примеру, таким образом считать не получится. Камень поддержки дополнительное время увеличивал время действия и изменения сущности до 24 часов в активном состоянии. Способность оказалась не такой идеальной, как мне подумалось изначально — Она держалась на существе всего сутки, после чего перевёртыш приобретал свой изначальный облик, но даже здесь имелся свой нюанс. Во время сна время действия способности не уменьшалось. Я скосил взгляд на лжекарину. Она уже поняла, что нападать на неё никто не собирается, потому удобно устроилась между подушками и делала вид, что спит. Нужно будет использовать анализ ещё раз. Через какое-то время, чтобы в этом удостовериться. Получается, что 12 часов назад Карина Фарди была жива. Ровно столько прошло с момента получения перевёртышем своего облика. Даже если тварь проспит до самого кострища, всё равно у неё останется не так много времени, чтобы исполнить задуманное. Вывод — Карину везут в кострищ отдельно, чтобы перевёртыш имел возможность обновлять свой облик. Если только я не ошибаюсь, и цель этой твари заключается не в том, чтобы прикончить нас тёмной ночью. Ладно, с этим разберёмся позже, вначале поиск слабых мест. Камень на защиту. По сути, некий аналог моего купола, только находящийся в непосредственной близости от тела. Вторая кожа, или, как подсказало название, магический доспех. Я с интересом посмотрел на камни поддержки. Часть из них походила на мои. Сопротивление стали, усилители, укрепления. Камень, что посоветовала Алия. Он уменьшал входящий урон на 20%, что было значительным подспорьем во время любой битвы. Уменьшение стоимости позволяло не заботиться о тратах маны. Щит будет тратить меньше маны при большем уроне. Мне такое тоже нужно. Однако остальные камушки стали для меня открытием. О таких я еще не слышал. Уменьшение физического урона, уменьшение магического урона, уменьшение стихийного урона, уменьшение урона от яда — Четыре отдельных камня, еще на 50% снижающие переведенные в числовые значения атаки противников. Довольно интересное решение. Зачем накачивать толщину своей защиты, если можно значительно уменьшить входящий урон? Суммарно получается сразу на 70%. С остальным справится сам доспех, находящийся под усилителем. Идеальное решение для безопасности. Нужно перенять этот опыт. Если мне удастся пережить нашу встречу, Теперь я понимал, что выдержка спасла мне жизнь. Стальной арбалетный болт никогда бы не пробил эту защиту, потому что все камни, кроме усилителя, имели пятнадцатый уровень. Камень лечение. Здесь ничего особо интересного я для себя не нашёл. Разве что это оказалось не аура, как у меня, а полноценное точечное лечение. Хотя, кажется, у меня есть способ сделать магистра с Смалага или Виконта Журмаля своими должниками. Один из элитных камней поддержки имел малоинформативное название «блокиратор отражения» и позволял не тратить на лечение собственную жизненную силу лекаря. Вернее, не принимать на себя последствия лечения. Да одну только информацию об этом камне мне должны насыпать гору золота. И, наконец, камень на атаку. Здесь перевертыш не стал мудрить и использовал самый что ни на есть банальный огненный шар, которым, как я уже успел выяснить, обладала подавляющее большинство магов. Отличия, как всегда, крылись в камнях поддержки, добавляющие этому шару дополнительные типы урона. Холод, молния, тьма и даже яд. Всё тот же знакомый усилитель, без которого не обходилась ни одна способность. Уменьшение стоимости, снижающие расход маны на 70%, и, наконец, два камня, вызывавших у меня особый интерес. Концентрация стихий значительно увеличила урон стихиями, но не позволяла наносить хоть какой-то физический урон. По сути, удар огненным шаром даже не оттолкнёт, потому что инерция — физическое явление. Просто создаст огромное огненно-электрически тёмно-ядовито-ледяное облако, способное за считанные мгновения перевести существо из живого состояния в мёртвое. Множественные выстрелы формировали не один, а сразу три шара и уменьшали наносимый урон на 20%. Моему тёмному шипу последние два камня определённо бы не помешали. Собственно, таковая была основная сила противника. Из усилений у него имелось только плюс 5 к мане, увеличившее значение синей полоски до 240 единиц. И ничего больше. Даже физические параметры перевёртыша были значительно ниже моих. Я ошибся. Лжекарина оказалась не тёмным в широком смысле этого слова, не не какой-нибудь страшной тварью, Это определённо был человек, причём довольно старый, обладающий уникальными камнями, что не делало его менее опасным. Скорее наоборот. Теперь я совершенно не понимал, что делать. Хотя, почему не знал? Нужно не подавать виду и умудриться дожить до города. алексей останавливай повозку. Нам всё же придётся сделать паузу». «Надеюсь, ты не забыл, что нас ждут в кострище», — недовольно произнесла лже Карина, тем самым показав, что даже не собиралась спать. «С тобой забудешь», — ответил я. «Собственно, чтоб твою задницу прикрыть, мне и приходится остановку делать. Алексей, садись на коня и шуруй в кострищ. Можешь даже загнать животное, скорость важнее. Нужно арендовать три комнаты в Красном Гусе. Одну на верхних этажах, две там, где попроще. Хоть в подвале мне нет дела Давидов. И сделать это нужно до того, как туда явится векон Курпацкий с проверкой. Ваша светлость, пришло время тратить золото. Давай, Фарди, доставай наличность» я не собираюсь оплачивать твое высокородное проживание». Лжакарина недовольно сморщила носик, но отказать не посмела, вытащив увесистый кошель. «Сколько нужно? две 3 золотых хватит?» «Если только ночевые», — ответил алексей. «Номер на верхних этажах в красном гусе без особых изысков начинается от десяти золотых в сутки. Минимальный срок проживания — трое суток. ваш светлость. Нижние этажи — три-пять золотых в сутки, в зависимости от загрузки. — Держи. Я протянул кошель Алексию. Здесь должно хватить на две комнаты, на неделю. Фарди, тебя долго ждать или вашей светлости такие траты не по карману? Могу суду тебе дать. Меняю золото на признание моей клятвы исполненной. — Не дождёшься, — фыркнула лже Карина и швырнула увесистый кошелёк Алексию. — Мне нужен лучший номер. Здесь хватит на неделю. Да. Несмотря на то, что лже-карина заполучила себе частичную память и даже манеры поведения настоящей Фарди, всё же оставались моменты, которые та не могла себе позволить. Какими бы ни были отношения между нами, Карина никогда бы не отпустилась до того, чтобы так пренебрежительно относиться к слугам. Мелочь, но она настолько бросается в глаза, что даже анализа не требовалось, чтобы понять, что с девушкой что-то не так. Алексей поймал кошель и требовательно посмотрел на меня, ожидая разрешения удалиться. Я кивнул на лошадь, показывая, что настало время выполнять поручение. Спустя несколько минут мы остались втроём. «Надеюсь, ты умеешь управлять повозкой», — произнесла лжек карина и широко зевнула. «К вечеру мы должны добраться до версия, небольшого посёлка между Турбом и Кострищем. Только попробуй опоздать, прибью». «Мать Алия, составите мне компанию?» Я подвинулся, приглашая девушку устроиться рядом со мной на сиденье извозчика. Не хочу оставлять тебя одну с этой... Замечательной во всех отношениях девушкой век бы её не видать». Лжефарди скорчила гримасу и улеглась, заняв всё сиденье. Чем не оставила выбора Алия? Служительнице пришлось принять моё предложение. Густав учил меня управлять повозкой, так что вскоре мы вернулись на главную дорогу и довольно бодро двинулись в сторону кострища, периодически перегоняя пеших путешественников. Их оказалось до неприличия много, вынуждая меня лавировать между особо большими группами. Отходить с дороги никто не собирался. Крепость выделила нам самую обычную повозку, без опознавательных знаков и принадлежности к какому-нибудь роду. Какой смысл в таком случае отходить с удобной ровной дороги, если те, кто так торопится, могут свернуть на поле? Подумаешь, немного по ухабам поездят. Спустя полчаса мы очутились на относительно пустой трассе — Я обернулся и ещё раз использовал анализ. Настройки твари не изменились, за исключением одного пункта. Таймер способности изменения сущности уменьшился на 20 минут. Лже-карина вот уже 10 минут как спала. Позволив лошадям идти самостоятельно, я развернулся и вытащил письменные принадлежности. Открыв книгу, я начал делать вид, что читаю, и делаю пометки в тетради. С таким противником даже малейшей оплошности будет достаточно, чтобы проиграть. Набросав текст, я передал его Алие. «Можешь проверить? Я правильно на вопросы ответил». Девушка с недоверием приняла мою тетрадь, но стоило ей прочесть первые строки, как весь скепсис мигом улетучился. «Только не дёргайся и не оборачивайся». Анализ показал, что это не Карина, а очень сильный перевёртыш. Человек, принявший личину Карины Фарди, включая её частичную память и манеру поведения. «Напасть не могу, у неё очень мощная защита. Плюс атака». Нужна остальная сеть и обручи. Сможешь достать это всё в версию? Есть одна идея, как справиться с этой тварью. По-хорошему, нужно обсудить всё голосом, но опасно. Как я понимаю, если перевёртыш почувствует, что его раскрыли, он нас убьёт. И да, я не смогу её победить. Даже спящую. «Макс, ты уверен в своих ответах?» — спросила девушка таким невозмутимым тоном, что я даже мысленно поаплодировать ей захотел. У меня отключать вот так эмоции никогда не получалось. По поводу ответов — да, абсолютно. У тебя есть какие-то сомнения? Если ты в них так уверен, то и смысла проверять нет. Ты закончил с этой книгой? Тогда в версии постараюсь купить тебе новую. Осторожно, люди. Действительно, мы догнали очередную толпу. Наконец-то я понял, что их связывало. Практически у всех групп имелись коллеги в той или иной форме. Перевязанные, забинтованные, на костылях, они упорно двигались в одном с нами направлении. Я вспомнил слова Алексия и только сейчас понял, что все эти люди двигаются в кострищ, чтобы прикоснуться к величию местного епископа и вымолить у него какую-нибудь благодать. Например, врубить на площади что-то наподобие моей лечебной ауры. Неплохая, к слову, идея — собирать раз в месяц всех своих подданных и подвергать их массовому лечению. Вспоминая бытность бароном Валевским, можно было сказать, что люди у нас часто болели. Магических камней среди крестьян, тем более лечебных, не водилось. Алия погрузилась в тяжкие раздумья, периодически оборачиваясь, словно невзначай, и бегло смотрела на лжекарину. Когда солнце практически коснулось горизонта, мы добрались-таки до крупного посёлка. В отличие от обычных деревень, здесь имелся дорожный знак, а также худобедно организованный патруль на входе. Стоило продемонстрировать путевой лист крепости, как нас мигом пропустили, даже не став досматривать повозку. «Надеюсь, в этой дыре найдётся достойное меня жилище», пробормотало существо сзади, обозначая, что оно проснулось. Анализ не показал, мужчина это или женщина. Входных данных не доставало. Ясно было одно — перевёртышу уже более 80 лет. «Парень, где здесь гостиница или постоялый двор?» Я остановил какого-то бойкого паренька и продемонстрировал серебряную монету. Этого оказалось достаточно, чтобы парнишка побежал перед нами, показывая дорогу. Ещё и зевак с пути убирал, чтобы мы смогли спокойно проехать. Вскоре в нос ударил стойкий запах жареного лука из точных канав. Лже-карина поморщила нос, брезгливо закрывшись надушенным платком. Постоялый двор был достаточно большим, но о канализации в этом посёлке, видимо, не слышали. Вручив монету, я привязал лошадей у входа и пошёл договариваться о двух комнатах. Однако, стоило мне попасть внутрь, как желание поселиться в этом свинарнике исчезло. Грязь была везде, а все столы полнились теми самыми паломниками в кострищ. И, как я понял, о гигиене простой люд явно не слышал. Выйдя на улицу, я заметил, что мой провожатый никуда не делся. «Господин! коли постоял и двор не понравился могу домой к себе отвезти! Маменькая комнаты сдаёт!» «Цена будет такой же, как и здесь, но вы получите чистые комнаты, ванну и даже хороший ужин!» Я посмотрел на Алию. Девушка кивнула, соглашаясь с предложением. Судя по лицу, местные запахи ей тоже не нравились. Парнишка вновь побежал показывать дорогу, и вскоре мы очтились в довольно ухоженном по местным меркам районе. Некоторые дома даже выкрашены были, причём краска явно нанесена не 20 лет назад. Дом, куда привёл нас провожатый, был не самым большим на улице, зато достаточно просторным. Улыбчивая женщина встретила нас без удивления. Её сын промышлял тем, что приглашал в гости заезжих. Мало кому нравился постоялый двор. На том, собственно, и жили. За ночлег с нас взяли 40 серебряных, ещё 10 за еду и баню. Подумав, я вручил хозяйке золотой, в два раза покрыв её запросы, с просьбой позаботиться о лошадях и сделать так, чтобы нас никто не беспокоил. Лжа Карина заняла самую большую комнату и вскоре вышла, заявив, что собирается прогуляться. Я подавил желание выяснить, где она собралась гулять в обычном посёлке, и пошёл на задний двор размяться. Полдня за поводьями ещё никому не шли в пользу. Ушла и Алия. Нам даже поговорить не удалось. В сопровождении всё того же бойкого паренька она направилась к местному служителю Света. Если откуда и начинать поиск стальных цепей, обручей и сетки, то только оттуда. Закончив разминку, я уселся на лавочку и закрыл глаза. Впереди меня ждала тяжёлая ночь. «Господин желает что-нибудь?» «Хозяйка?» — дама лет сорока вышла на улицу. Несмотря на фразу, в ней не было даже намёка на какую-то романтику. «Скажите, а в версии есть тюрьма?» «Откуда, господин? У нас маленькая деревня. Мы не можем позволить себе содержать тюрьму». «Что ж вы делаете, если кто-то из гостей буянить начинает?» Никогда не поверю, что просто позволяете ему бесчинствовать. Наверняка куда-то его помещаете. Так-то оно да, потупилась женщина. Буянит иногда. Не все привыкли соблюдать приличия. Если кто из моих гостей перепил, я соседа зову. Он у нас кузнец, силы немеренной. Так он ахальников скручивает и в погреб на ночь покоет Даже магов? Будет вам, господин, что магом то в версию делать? Они сразу до кострища едут. Да и палатки у них по комфорту куда лучше, чем всё, чем может наша деревня похвастаться. «Значит, в погреб. Покажете?» «Так и показывать нечего. Вот он». Женщина проводила меня к сараю, где среди прочего имелась небольшая неприметная дверь. Однако, как только её открыли, у меня дар речи пропал. За небольшой хлипкой дверцей оказалась мощная стальная решётка. «Это ещё зачем?» — не удержался я от вопроса. «Так люди-то я буянить даже в подвале не перестают», — смутилась женщина. «Да и соседи не всегда ведут себя правильно. Вместо того, чтобы самим припасы делать, норовят всё ко мне забраться. Раньше просто дверь была, выломали. Потом сосед вот такое чудо выковал. Вначале хотел из простого железа, но тут ему заказ на стальные решётки пришёл. Вот он мне несколько прутиков оттуда и выделил. Идёмте, покажу, что у меня там». Женщина взяла фонарь и спустилась по крутой лестнице вниз. К моему удивлению, здесь оказалась ещё одна решётка. «Не пускать же гостей к припасам», — пояснила женщина. в их попортят, а так посидят на лестнице, остынут. Утром их старости сдаю». «Как у вас здесь всё устроено?» — подивился я. «А как по-другому? Всё должно быть на своих местах, да хранится правильно. Тут картошка, капуста, салаты и компоты на зиму», — пояснила она, показывая различные отсеки. Я посмотрел на стены. Они были сделаны из добротного камня. Не подвал. Крепость. Потолок деревянный. Нельзя деревянный в подвале делать. Произнесла женщина таким тоном, словно прописную истину говорила. Доски разом погниют. Кладка эта. Вначале металлом каркас делается, потом глиной всё залепляется, и далее огнём закаляется. Муторно, поэтому не у всех подвалы есть, но по-другому не получится строить. Вмиг плесень всё поест в том числе и припасы. Чем мне потом гостей подчивать? Кстати, не хотите картошечки с мясом? Запеку в печке с чесночком, с укропчиком, с сальцем, пальчики оближите». «Конечно хочу», — улыбнулся я, закончив формировать безумный план. Готовясь к этому путешествию, я не только активировал себе магические камни, но и забрал часть причитающейся мне награды за восьмёрку. Речь о чабре — материале, необходимом для нанесения магических символов. Алия выдала инструкцию, как правильно толочь кристаллы и готовить краситель. Так что осталось дело за малым. Подготовить всё до того, как девушки, будем называть лже-карину тоже так, вернуться обратно. Всю поездку до версии я ломал голову, каким образом можно справиться с сильным противником, выработав несколько вариантов, но делиться ими с Алией не мог. Потому что все мои планы мало походили на то, во что верят церковники. Светом, в общем, там не пахло. Но меня это не останавливало. Иного выхода, как справиться с этим монстром, я не видел. Первой вернулась лже-карина. Высокомерно окинув меня взглядом, девушка уселась за стол, что накрыла хозяйка, и поковырялась в ошеломительно пахнущей картошке. Несколько раз её надкусив, она демонстративно отложила вилку в сторону и встала из-за стола. Дочери герцога не пристало есть такую грубую пищу. «Ещё один прокол, красотка!» «Та Карина, которую я знаю, с лёгкостью съела бы предложенный ужин. Ещё бы и добавки попросила. Я спать. Завтра утром нужно рано вставать. Жду не дождусь, когда окажусь в кострище и залезу в ванну», — произнесла девушка. Я активировал анализ и ехидно ухмыльнулся. Счётчик обращения показывал чуть меньше 24 часов. Лжа Карина встречалась в версии с настоящей Кариной и обновила её образ. «У меня к тебе разговор есть» произнес я до того, как девушка скрылась в выделенной ей комнате. «Что еще? Решил повеситься и хочешь меня об этом известить? Ничего другого я от тебя слышать не хочу». «Не вопрос. В таком случае информация Эмиральди Лертан останется со мной». Ха, что ты можешь знать о принцессе, бывший смертник?» От этих слов хозяйка побелела и магическим образом скрылась на кухне. «Еще бы!» Её гость оказался страшным страхом. Достаточно, чтобы знать о том, кто будет объявлен её женихом, и когда состоится свадьба. «Чушь!» — лжекарина проявила эмоции. «Принцесса не собирается замуж!» «Ладно, не собирается, значит, не собирается. Видимо, тебе это лучше знать. А верховный епископ, что только вчера мне рассказал про это, ошибается. Работа у него такая — ошибаться». Хотя, помнится, он же Смиральдой Лертан встречался несколько дней назад. Как раз после волны и разрушения Академии... «Ладно, рассказывай». Лжекарина вернулась за стол. «Что ты знаешь?» «Здесь?» Я демонстративно осмотрел помещение. «Издеваешься?» «Слухов только не хватало. Я, конечно, глубоко уважаю нашу хозяйку, но...» В этот момент скрипнула дверь. Испуганная женщина сбежала из собственного дома нет карина здесь я ничего говорить тебе не собираюсь это первое второе что я получу взамен даже не думай намекать на то чтобы скинуть свой должок будешь мне должен до конца своих дней причем тут это мне от тебя золото нужно много особенно сейчас когда я вновь стал человеком сколько скривилась девушка она явно ожидала от меня чего-то более достойного 5000 золотых. Наугад обозначил я сумму, за которую наемники могли подвязаться на убийство герцога Адаевского. «Ты с ума сошел?» — искренне опешил лже Карина. Причем, как я понял, опешил именно перевертыш. «Откуда такие суммы?» «Информация, которая у меня есть, может сильно повлиять на политику нашей империи», — таинственно прошептал я. «Что скажешь, если я намекну, что у нас, возможно, смена императора?» «Ты что тут за бред несешь, придурок?» лже окончательно утратила спокойствие. «Какая смена императора?» «Дай мне расписку на пять тысяч золотых, и ты получишь полную информацию по этому вопросу. Обещаю, если останешься неудовлетворена, я верну тебе расписку. Даю слово барона». «Даже так?» — заинтересованно произнесла лжекарина карина «Все настолько серьезно?» «Ты даже не представляешь себе, насколько... Настолько, что я готов сотрудничать даже с тобой...» одной из выгодоприобретателей будущих изменений». «Что значит выгодоприобретателей?» — вновь опешила девушка. «Расписка. Идём в укромное место, где нас точно никто не подслушает, и ты узнаешь всё. Думаешь, верховный епископ просто так поделился со мной этой новостью? Ведь она непосредственно касается семьи Фарди, которую я собираюсь вырезать до последнего колена». «Вырезалка не выросла», — фыркнула лжекарина, но уже не так зло, как раньше. Мысли перевёртыша лихорадочно крутились, пытаясь осознать ту чушь, что я нёс. «Хорошо, будет тебе расписка», — после долгой паузы согласилась девушка. «Слово графини Фарди. Этого достаточно или ты не веришь мне на слово?» «Если не верить слову графини, то кому вообще в этой жизни можно верить?» — усмехнулся я. «Идём, я не собираюсь рассказывать тебе это в доме». «Что это?» — нахмурилась лжекарина, когда я подвёл её к подвалу. «Подвал», — спокойно ответил я, — «одно из самых безопасных мест этой деревни. Держи фонарь и спускайся, я прослежу, чтобы за нами никто не проследовал. Если верховный епископ узнает, что я рассказал тебе о принцессе и твоей семье, меня не просто накажут, а, скорее всего, вернут в смертники. Учти будущий труп. Если твоя информация окажется пустышкой, я сдеру тебя шкуру живьём. Ты меня понял?» 5000 золотых, Фарди», — повторил я. Готовься писать расписку, если сможешь пережить шок от новости». лже Лжекарина подарила мне презрительный взгляд и начала спускаться в подвал. «Здесь решётка!» «Я знаю», — ответил я, закрывая дверь и вешая на неё огромный амбарный замок. Всё ж хорошо, что я проследил, куда хозяйка дома прятала свой ключ. «Ты что творишь, придурок? Я тебя за такое заживо лже карина подскочила к решётке и попыталась её открыть, но не тут-то было. Это для настоящей Карины. Прошедшие через кучу усилений, такая преграда была смешной. Для привёртыша, прокачивавшего себе только ману, стальная решётка была непреодолимой. Учитывая, что ничего такого, что можно было использовать в качестве рычага, у Лжи Карины с собой не было, а также то, что её способность не наносила физического урона, встряла девочка, если это вообще девочка, знатно. Какая же всё-таки красота когда ты знаешь навыки своего противника и можешь к ним подготовиться. Хотя, откровенно говоря, мне просто повезло, что хозяйка дома оказалась запасливой женщиной и дружила с соседом-кузнецом. Я уселся на землю таким образом, чтобы меня не было видно из дверей подвала, и достал заранее приготовленную краску. «Карина, ты же знаешь, кем я являюсь?» Я решил скоротать время за разговором. «Ты труп. Если с меня хоть волосок упадет, ты пожалеешь о том дне, когда родился. Нет, оборница, я про другое. Про то, что я тёмный, тварь скромно скрывающаяся под личиной человека, такой же, как злой инженер. Ты ж скопировала память про тёмного наставника, перевёртыш. Или она оказалась тебе недоступна? Что ты мелешь? Впервые в голосе Лжи Карины прозвучали чужие нотки. Странности я заметил ещё в первые секунды. Настоящая Карина так себя не вела. У тебя слишком маленький временной промежуток получаемой памяти. Сколько? «Неделя две или три?» «Хорошо, даже если представить не бывало, я четыре, не больше. Неужели за это время можно действительно выучить повадки своей жертвы?» «Ты головой успел удариться, пока я гуляла?» «Второй прокол еда. Поройся в памяти. После тренировок со злым инженером Карина жрала всё, что плохо лежало. Потому что иначе мы бы просто сдохли. Картошка с мясом? Да это деликатес по сравнению с той едой, что нам доставалось». В общем, я понятия не имею, что ты за существо такое, но ты точно не Карина Фарди. Раз так, сейчас ты умрёшь. Хотелось бы сказать, что бесполезненно и быстро, но не стану врать, ты умрёшь в муках». «Ты сам выбрал свою судьбу, смертник Макс», прозвучал мужской голос. «Думаешь, эта хлипкая решётка сможет меня задержать? Давай, выходи. Посмотрим, на что ты способен». «Значит, всё же мужчина». «Ладно, так даже проще». Как уже говорил, я тёмный. не герой на белом коне, не светлый, что отказывается от помощи скрона. Тёмный. Самый, что ни на есть, настоящий. И методы у меня вполне себе тёмные. Пожалуй, на этом наш разговор придётся временно прервать. Добро пожаловать в мой мир, перевёртыш!» С этими словами я закончил формировать на своей ноге символ червь, порождая перед глазами сообщение. «Желаете активировать магический символ проклятия?» Время действия — 24 часа. Меня словно током пронзило. Плюс один процент ко всем параметрам оказывается не так и мало. Обострилось зрение. Я стал лучше слышать, даже запахи стали ощущаться более отчётливо. Со стороны подвала послышалась приглушённая ругань, после чего пространство озарилось огненным шаром. Он врезался в стальную решётку, осветил внутренний двор, но на большее чудовищной магии перевёртыша не хватило. Не будь у него камня концентрация стихий, блокирующего физический урон, я бы не стал даже пробовать самостоятельно сражаться с таким противником. Но не имея возможности вышибить решётку, тварь была бессильна. Сталь игнорировала магию, а для того, чтобы расплавить камни, нужно быть самим скроном. Так что перевёртыш оказался в красивой такой западне. Нужно обязательно сказать спасибо местной хозяйке. Минут десять спустя, когда поток магии чуть утих, я решил завязать новый разговор. То, что с тобой происходит, называется проклятие-вампиризм. Я лишил тебя всех положительных эмоций. Радости, счастья, удовольствия. Я поглощаю всё это как губка. Примерно через полчаса, когда у тебя не останется ничего, что можно поглотить, твое тело начнёт разлагаться, и поделать с этим твоя защита ничего не сможет. Или хочешь сказать, твоя защита умеет каким-то образом блокировать проклятие и сопротивляться тёмной магии? «Не уверен. Даже мы, тёмные, такого не умеем. А ты всего лишь человек. Сильный, опасный, но всё же человек, и ты вскоре умрёшь». Разговоры не получилось. Перевёртыш вновь начал использовать магию, пытаясь прожечь решётку или камни. Вот только сосед у нашей хозяйки был действительно хорошим кузнецом. Решётки были сделаны на совесть. Так продолжалось ещё 20 минут. Огненные шары наконец-то начали заканчиваться. Их становилось всё меньше и меньше. Убавилось ругань и ударов по решётке. Перевёртыш явно терял силы под действием моего проклятия. Чудовищная штука на самом деле, но действенная. Скрипнула дверь, и во двор вошла Алия. «В сторону!» — прокричал я. «Иди по периметру! Я запер тварь в погребе! Ко мне не подходи, мне пришлось использовать червь! Через 20 минут Перевёртыш умрёт! Макс, остановись!» Алия хотела подбежать ко мне, но, войдя в зону действия Ауры, резко остановилась и, словно ужаленная, выпрыгнула прочь. «Так нельзя!» Эта тварь явилась, чтобы нас убить. То, что она посчитала себя бессмертной, — ее ошибка. Я не собираюсь оставлять в живых такого противника. «Нам нужно узнать, кто ее послал! Откуда у него письмо Верховного Епископа? Где настоящая Карина Фарди? В чем заключалась его задача? Я достал остальные оковы. Если он маг, мы можем блокировать магию» превратив его в обычного человека? У него есть усиление? Только маны. На тело он не тратился. Слышишь, перевёртыш. Мать Алиэ предлагает тебе жизнь в обмен на информацию. Ты там ещё живой? Мучительная смерть должна наступить только через 10 минут, хотя уже сейчас тебя должно корюжить как следует. Что скажешь, лжи карина Что у тебя в приоритете? Красивая героическая смерть, полная мучений? Или признание поражения и выдача информации? Сразу ответа не последовало, но я никого и не торопил. Ясно, что действовал перевёртыш не один, что в посёлке есть его сообщники, что тащат за собой настоящую фарди, но за судьбу девушки я переживал меньше всего. Даже если её убьют, горевать не стану. «Прекратите!» Наконец, минут через пять раздался наполненный болью хрип. «Всё скажу!» «Меня нанял Кемаль сарента чтобы убить герцога Турбского и сделать все так, чтобы подозрение пало на Карину Фарди. Потому мы ее с собой тащим. Если умру я, умрет и она. Выключи свою ауру. Давай поговорим. Я признаю свое поражение и готов надеть стальные оковы». Я переглянулся с Алией и отошел на несколько метров в сторону от погреба. «Кажется, нас ждет интересная и насыщенная разговорами ночь».